Глава шестидесятая. Грандама. Натали. «Вам завернуть или так унесете? Винсент снял картину со стены и протянул её Крисе. Сейчас, когда эмоции схлынули, я уже понимала, что натюрморт пострадал некритично. Когда он высохнет, его легко можно будет подправить. Но картине не дали шанса на исправление. «Что заворачивать, если оно мокрое?» — раздраженно отозвалась крисса. Повертев приобретение в руках, она сообразила. «Крис, Роб, вы же бытовые маги! Почистите эту вещь живо! Она будет как новая, и тогда ее можно будет вернуть на стену. Как ни в чем не бывало. И сделка отменяется». Два истощённых невольника замерли в полной растерянности, не зная, подчиняться прошлой хозяйке или ждать распоряжения от новой. «Это больше не твои рабы, Криси!» — хохотнула Аделаида. Криса недовольно фыркнула и положила картину на ближайший стол. «Вдобавок, сделка была совершена при многочисленных свидетелях высокого ранга, и отмене не подлежит, если только через суд», — отметила Элеонора. «Определенно, для Крисы был не ее день. А до меня начало доходить, какой подарок судьбы оказался в моих руках. Два мага бытовика В проблемном поместье Ривос они будут невероятно полезны». «Но я еще даже деньги не передала!» — возмутилась Криса. «Это нужно сделать в течение часа». Иначе ваши действия подпадают под статью мошенничества, авторитетно заявил пират. «Такое чувство, что вы все сговорились!» — закатила она глаза. «Могу дать координаты своего психиатра», — заботливо подсказала Арника. «Все теории заговора предлагаю отложить на другой день. А сейчас давайте приступим к голосованию. Кто за то, чтобы присвоить переселенке Наталье Игнатовой титул «Грандамы»? Прошу поднять руки», — произнесла Лаура. Это было неожиданно, но ладони подняли все, даже Криса. Я была уверена, что она проголосует против или хотя бы воздержится, но эта дамочка меня удивила. «Что вы смотрите на меня с таким изумлением?» перехватила она мой взгляд. «Я всегда стараюсь придерживаться справедливости. Должна признать, что вы на самом деле достойны титула гранд-дамы. У вас гениально получается сколачивать состояние на ровном месте», поморщилась она. «Даже возразить нечего», — согласилась я. «Уважаемая Наталья Игнатова, с этой минуты вы гран-дама провинции Артильон. Примите мои поздравления». Коротко обняла меня Лаура, а все остальные, кроме Крисса, Винсента и невольников, радостно пожали мне руку. А Жан не просто пожал, а еще и поцеловал запястья, пылко и молча, без комментариев. Криса отошла в сторону с недовольным лицом. Винсент не решился прикасаться при жене к другой даме, а рабы и слуги просто смотрели на все с любопытством. Разве что мои парни и Эрнел лучились от счастья, радуясь за меня. причем Микаэль умудрился уже отцепить поводки от моих новых невольников, которые растерянно хлопали глазами. Горемники Розы, Трей и Годвин, не решались отойти от картины, которую стерегли, но тоже расплывались в улыбке. Уверенно, они передадут Розе дословно все, что здесь происходило, и это хорошо, Мне самой не придется тратить время, чтобы все это ей пересказать». Элеонора Найт торжественно объявила заседание совета закрытым и первая отбыла домой. В сопровождении секретаря Тима и своего кузена Жана Жермена. Жан мне больше ничего не говорил, но смотрел так выразительно, что было ясно. Он уверен, это не последняя наша встреча. Я вежливо попрощалась с Адалаидой и Арникой, а Руфина перед отбытием помахала мне рукой и напомнила. «Примерно через пару месяцев жду вас в своем поместье». «Буду ожидать приглашения», — улыбнулась я. «Ого, она у тебя тоже картину заказала», — обрадовалась за меня Лаура. «Да, попросила похожую, как у Розы», — ответила я. «Это неудивительно», — хохотнула леди Марвин. Криса ушла молча, ни с кем не прощаясь. Потащила на вытянутых руках подсыхающий натюрморт и с ним залезла в свою карету. У меня промелькнула неудоумённая мысль как она собирается расплачиваться за мое художество. Жан, конечно, говорил, что для оплаты у нее есть целый час, но ведь она просто уехала. На этот вопрос мне ответил Винсент. «Насчет денег не переживайте, Натали. Леди Лерой попросила у меня магифин. Я ей дал, и она перекинула из своего сейфа на это магическое блюдце нужную сумму. Вот ваши 12 золотых монет. А еще она написала на бумаге передачу вам собственности рабов Кристофера Лариона. И Робина Динатрия. «Давайте я заверю эту бумагу своей подписью и печатью». Лаура взяла у него документ.